Э. Мидвей благополучно перенес операцию и наркоз, и теперь приходил в себя. Глубокая анестезия. 12 кубиков бритала, чтобы отключить сознание, и 1% смесь таротана, чтобы не просыпался, потому что в ходе операции, продолжавшейся почти 4 часа, возникли осложнения. 8 миллиграммов панкурони для расслабления мышц, что позволяет хирургу вскрыть брюшную полость без их рефлекторных сокращений, 15 миллиграммов галопериодала, и 40 миллиграммов паповеретума для снижения артериального давления и уменьшения кровопотери во время операции. Харри был заинтригован химическим разнообразием анестетиков. Мужчина зашевелился. «Скоро придет в себя», — подумал Харви, потом снова взглянул на фотографию в газете и перевел взгляд на обтянутые черными чулками ноги медсестры напротив по имени Антея, которая ему приглянулась. Рядом с ним, у кровати, где лежал мужчина лет сорока с роскошными усами, сидел Томас Пайпер. Харви целый год в паре с Пайпером анатомировал их труп, но так и не сблизился с ним. Его напарник был нормальный, серьезный, усердный, не слишком привлекательный парень. Хэдли Уинс бросил учебу, потому что не выносил вида крови. Гордон Клиффорд погиб этой весной на лыжной прогулке. Возле койки, где лежала пожилая женщина, послышались взволнованные голоса. — Позовите, пожалуйста, мистера Кримбла! — поспешно крикнула кому-то сестра Антея. Харви оглянулся. Анестезиолог протыкал иглой пузырек с лекарством для подкожных инъекций, а его помощник по имени Роланд Данс, надутый тип, который любил выставляться перед студентами, старался вставить в горло женщине трубку дыхательного аппарата. Послышался звук шагов, но тут Харви пришлось переключиться на своего пациента, который неожиданно стал задыхаться. Харви резко повернулся, испугавшись на какое-то мгновение, что больной умер, А он пропустил этот момент. Только однажды он уловил его. Это произошло при похожих обстоятельствах с пациентом, который, так же как Эмидуэй, перенес тяжелую полосную операцию и лежал без аппарата искусственного дыхания. Неожиданно он стал задыхаться, вспышки на мониторе превратились в одну бесконечную прямую линию. Тогда Харви сразу понял, что человек умирает. Можно сказать, он чувствовал, как жизненные силы покидают его. Он стоял позади, когда команда реаниматоров пыталась не дать больному покинуть этот мир. Но все было тщетно. За какие-то секунды краски сошли с его лица. Ушло и что-то еще... Вот бы взвесить его за одно мгновение до того, как с ним это произошло. Харви был уверен, определенно что-то покинуло его тело. Эмидвей уже однажды умирал. Час назад, в операционной. Сердце его остановилось почти десять минут. Хирург и сестры боролись, чтобы заставить его биться вновь. Они пробовали дефибриллятор... Но безуспешно. Потом в один из желудочков сердце ввели адреналин. Это возымело действие, но врачи не были уверены, что больной не испытал кислородного голодания, которое вызывает необратимые процессы в мозге. Организм пожилого человека, мидуаю было 77, не слишком приспособлен к сопротивлению. С точностью можно будет сказать только через пару дней, когда он достаточно придет в себя. Харви наблюдал за ним в тот момент, когда он, распростертый под слоями зеленой материи, на операционном столе был мертв. Странное чувство испытал тогда Харви. Эмидуэй снова глубоко вздохнул. Глаза его широко раскрылись, и он сделал движение, будто собирался сесть. Встревожившись, Харви вскочил и теперь стоял над ним, внимательно наблюдая. Мужчина смотрел прямо на Харви, которому было странно видеть, что больной так неожиданно и резко пришел в себя. «Чтоб мне провалиться...»